Красные, синие, зеленые и молочные камни перемешались и заиграли радужными сполохами, оттененные тяжеловатым блеском золотых оправ. А вот и розовый алмаз, которым губернатор выкупил свой дворец. Гарри показал совершенно круглый и неограненный камень удивительного оттенка. Размером он был с райское яблочко. Я не разбираюсь в ювелирных тонкостях, но, думаю, что весил он не меньше шестидесяти каратов, а стало быть, являлся одним из самых крупных алмазов за пределами Индии. Все это мы поделим пополам. Только сначала избавимся от двух идиотов, которые дожидаются нас снаружи. Фляга с вами? Да, — спокойно ответила Летиция и погладила розовый камень, прежде чем положить его обратно в ларец. — Ну, беритесь. Нет, с другой стороны. У меня же левая рука порезана, сами знаете. Они подняли сундук и понесли его к выходу. А кроме того, мне еще положена изрядная доля от золота и серебра, что остались внизу. — Клянусь, мне суждено стать самым богатым из всех рыжих ирландцев! — Логан хрипло рассмеялся. По-моему, он был немного не в себе. — Жаль, что вы не девушка, Эпин. С таким приданным я охотно взял бы вас в жены. Она сухо молвила. — Вы не в моем вкусе. Миновав л а с ведущий в главную пещеру, я оглянулся. Рудник был освещен... еще не догоревшими лампами, над черной дырой шахты стоял подъемник. Все подготовлено для подъема основной части сокровищ. Потом Гарри нажал ногой на оселок и брусок, каменная плита встала на место. «Зачем?» — спросил л е т и ц ы в е д ь скоро мы вернемся сюда с матросами». Он подмигнул. «Для эффектности». «В колодце вход в трек я тоже закрыл. Пусть д е з о с о р видит, сколько трудностей мы преодолели». На самом выходе из пещеры, перед бурлящей завесой водопада, Гарри остановился. — Не будем поднимать козырек. Хоть господин Клещ и недолго п р о б у д и т с нами, а все же незачем ему знать лишнее. — Вы не боитесь промокнуть, доктор? И они прошли прямо через падающий сверху поток, по-прежнему держа сундук за ручки, летится и спрятала меня под мышку, иначе я не сумел бы прорваться через это препятствие, но я все равно вымок до последнего перышка. Теперь раньше, чем через два часа, мне было в воздух не подняться. Зато на песца наше внезапное появление прямо из струй водопада произвело сильнейшее впечатление. Мэтр Салье, за все время нашего отсутствия, так и не сошедший с места, попятился, замахал руками, потом начал креститься. — Каранда, баранда, дуранда! — грозно выкрикнул Логан, фыркой отплевываясь. в о д и все чародейство. — Как видите, дружище, мы возвращаемся с добычей. Хотите взглянуть? Выбравшись из чаши, в которой пенилась б у р а я вода, они слетиться и поставили тяжелую ношу на камни, клещ весь дрожал. — Не знаю, как вы, а я душу дьяволу не продавал бы, — изливо сказал он. — Я всего лишь получу свою законную долю. Но когда он заглянул в сундук, вся робость его оставила, королевский песец рухнул на колени и тихонько завыл от восторга, при том, что в дневном свете драгоценности сияли гораздо скромнее, чем при факельном освещении. «Ну, будет, будет!» — штурман поднял клеща на ноги. «Дорога не ближняя, а груз тяжелый». «Но своя ноша не тянет, правда? Сейчас я завяжу Эпину глаза, а мы с вами потащим ее дальше». Украдкой подмигнув, он повязал л и т и ц е черный платок на лицо, но оставил снизу щелку. «Держите меня сзади за пояс, доктор». «Нет, пусть идет сбоку», — быстро сказал клещ. «Я должен быть уверен, что он не подглядывает». И мы тронулись в обратный путь. Двигались еще медленнее, чем по дороге к руднику. Сундук весил немало. А сменить руку Логан не мог, поэтому через к а ж д ы е 100 шагов просил сделать передышку. Всякий раз во время остановки Клещ открывал крышку и жадно смотрел на драгоценности. Во время ходьбы он тоже был п р е деле. Беззвучно шевелил губами, проверяя счет шагов от угла до угла. Штурман искоса поглядывал на сосредоточенного песца, чуть кривя рот в недоброй усмешке. — Я тоже вел подсчеты. Когда до места, где нас дожидался Проныра, оставался один поворот, во время очередного отдыха Гарри вдруг сказал «Я совсем выбился из сил. д а й т е к Рому и Пин. По-моему, я заслужил эту маленькую награду. Господин с а л ь я обойдется, он скоро сменится, а мне тащить сундук и дальше». Расчет был безошибочный. Люди склада клеща не могут допустить, чтобы кто-то покушался на их права. «Я тоже устал!» — возмущенно воскликнул он. В отличие от вас, я не привык к грубому труду. Я член Королевской гильдии песцов, а не н а с и л ь щ и к Черт с вами, пейте первым, но не больше трех глотков. Отравленный ром с бульканьем п о л и л с я в глотку члена Королевской гильдии,